В тот ноябрьский день 2006 года по всему было ясно, что Игорю, так его зовут, предстояла третья судимость за употребление и распространение наркотиков. Но в суд он явился не с адвокатом, чем немало удивил судей, а с пастором церкви и со своими новыми братьями во Христе. Когда Игорь признался, что больше не зависит от наркотиков и работает в реабилитационном центре, помогая другим выбраться из этой трясины, Судья прославил Бога. Не часто случается видеть и слышать такое, к сожалению. Игоря осудили, но условно. И он продолжает трудиться в Харьковском центре реабилитации наркозависимых «Возрождение». Мечтает о семье, о дальнейшем служении Богу и людям, попавшим в водоворот наркомании. И этот рассказ его о себе в эфире – тоже шаг навстречу людям. Меня зовут Игорь, я родился и вырос в неверующей семье. В нашей семье не говорили о Боге ни хорошего, ни плохого, но я еще с детства слышал о Боге от бабушки, она ходила в православную церковь и всегда считал, что я верю в Бога. Но дела мои были злые, и вера моя была мертва. Десять лет я был зависим от наркотиков, хотя мать воспитывала и всегда... Хотела, чтобы наверное, сын вырос и был какой-то надеждой. Она влажила всю любовь, всю доброту, всю ласку. Но дома я был один, на улице я был другой. И считал, что все, что жизнь мне преподносит, я должен все пробовать. И когда я попробовал наркотик, мне понравилось. Я предпочел наркотики. Я думал, это так, баловство. Побалуюсь и брошу, но наркотики, как болото, оно засасывает. И со временем я стал зависим от наркотика. Учился в школе, закончил я 9 классов, поступил в училище на повара кулинара. В училище уже началось другое мышление, новые знакомства, появились наркотики. В школьные годы я тоже воспринимал слово «наркоман», и вообще я готов был на наркомана, наверное, бежать на соседний район, чтобы посмотреть, как он выглядит. Вот так вот я воспринимал наркомана. С 14 лет я начал употреблять, ну, курить траву, вот это легкие наркотики, и думал я о серьезных наркотиках, но я никогда не думал, что я буду их употреблять. Но я не хочу никого, конечно, винить, в первую очередь я виноват сам, что попробовал. И я познакомился с девушкой, она уже была наркоманкой. Она мне предложила раз и я отказывался, ну, вот так вот. Второй, третий, и такими словами, что мне пришлось попробовать, понравилось мне. И я попался. Я не воспринимал, что я попаду в зависимость какую-то. Считал, что это так, вот игрушки, что я могу поколоться, могу бросить, когда захочу, уколюсь, когда не захочу. И было такое время, были и деньги, и наркотики, и каждый день это продолжалось. В один прекрасный день не было ни наркотиков, ни денег. И я понял, что я зависим уже от наркотика и физически. Понял, что я в проблеме. У меня уже были мысли только о наркотиках, как Как мне завтра достать наркотики, с утра уколоться. Проснулся, мысли только об этом. Или как, где украсть деньги на наркотики. Ну, там, где наркотики, там обман, предательство. Я сам становился таким. Поначалу я у матери брал денег, обманывал ее. Потом уже начал людей обманывать, начинал заниматься преступлениями. В 20 лет я получил первый срок за распространение наркотиков. Но на тот момент уже, наверное, была у меня совесть, сожженная наркотиком. Когда я сидел в СИЗО, я уже думал, что все, освобожусь, я не буду употреблять наркотики. И матери обещал, и сам в это верил. И были такие моменты, что можно было и там употреблять наркотики, и я отказывался. Когда я освободился, первое время я не употреблял наркотики. Ну, потом опять встретились старые знакомые, поосвобождались, с кем сидел. Ну, и так вот получилось опять попробовал, опять начал употреблять и опять затянуло. Встречались такие девчонки-наркоманки и с ними жил и употреблял наркотики вместе. Ну, вот такая вот жизнь. Игорь, как мама переживала вашу наркоманию, а затем судимость? Ведь вы ее единственный сын. Да, я при ней не курил, не пил. Она вообще думала и верила, что я такой идеальный у нее сын. Когда она узнала, что меня посадили, узнала, за что меня посадили, я вообще в шоке была. Помню, я сидел в РОВД, меня вызвали к следователю. Она зашла, вот так вот посмотрела на меня. Я ее, когда увидел, вообще я... Она была настолько измученная, настолько вот разочарована. Ну, вообще, вот, все, я просто не смог смотреть ей в глаза. Отец у меня был в последнее время алкоголиком. Когда меня посадили, через 7 месяцев он умер. Мать, вот одна помогала мне весь срок, возила передачи. Я ей тоже обещал, что все, и письма писал, что выйду, будет все хорошо. Вот. Ну, вышел, опять начал употреблять наркотики, опять проблемы с милициями постоянно, опять... Претоны, наркоманы, она в маленькой штукатуре работает, и она старалась как можно позже прийти домой, с работы на работу, куда-то пойти. Потому что вот она идет домой с опущенной головой. И кто-то ей всегда говорил, или наркоманы приходили, устраивал претоны, или милиция приезжала и искала: Игоря, многое ей В горе, слез. Я уже сам себя ненавидел Передо мной были закрыты двери родственников Это не потому, что они плохие Или соседи, друзья Это просто я был уже таким диагнозом Что уже со мной невозможно было общаться Без наркотика я не желез, вот так я считал А с наркотиком жизни никакой Мысли о самоубийстве у меня никогда не было Но жить мне не хотелось, это точно Потому что ну, я знал, что и сам мучается И окружающие мучаются Я неоднократно пытался лечиться В наркологии я лежал Первый раз, когда лежал Тоже проходил эти все И сорцию там И вот всякие процедуры Ну, я вышел С больницы, я в первый день уже укололся И тогда я уже понял, что От наркотиков, может, можно еще избавиться а вот От мании уже, как наркомания Это уже духовная болезнь Уже идет Я второй срок получил за наркотики Отсидел Год Мне дали по приговору год, вот, когда освободился, мне дали еще год надзора, я ходил, отмечался, и мне с 9 вечера ну, надо было дома быть. И я в первый же день уже сидел на притоне, когда освободился, сорвался с цепи, начал тоже колоться. И когда меня задержала милиция уже третий раз с наркотиком, тоже большое количество было, я уже в РОВД сидел и уже и срок просидел в мыслях и представлял, как я опять буду освобождаться. Но тут чудо мне... Это для меня тогда это было необъяснимо вообще, как меня отпустили на подписку. Я вышел с РОВД, знаю, что мать дома сейчас плачет, вышел... И я опять пошел на притоны Уже я не понимал вообще У меня дни были такие Куда-то я лечу, куда-то меня внесет Тут вот непонятно Наркология Леха, я уже не верил, что мне там помогут. Я считаю, что сейчас я вот, вот сейчас понимаю, что это уже как бы Господь вел через эти обстоятельства. Потому что я сколько раз падал на колени и со слезами просил, чтобы Господь помог мне, спас меня. И мать молилась, видел матери бумажки, вот, молитвы от тех, кто в вузах сидит и на наркоманах. Да я сам очень часто просил Бога, чтобы он нашел меня, потому что я устал блуждать в этой темноте, чтобы он вывел меня на свет когда лежал в наркологии, приехали братья с реабилитационного центра. Они засвидетельствовали, как Бог изменил их жизнь. Сказали, что Бог меня любит. Они подарили мне Евангелие, дали визитку. Я сказал, что я приеду, вот, когда выйду из больницы. Но я сразу не поехал, потому что я не верил, что я брошу курить. Вышел из больницы, я опять начал потреблять наркотики. Когда я приехал в реабилитационный центр... Первое время было тяжело, и с первых дней для меня это было чудом, что я не хочу курить, и меня не мучают эти мысли. Когда я пришел в себя, я стал читать Евангелие, я понял, что Иисус Христос пришел на землю взыскать и спасти погибшее. Также он, Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И у меня на душе такое вот, надо сделать решение. Я... Решил жить с Богом, покаялся. Сейчас я член церкви. Я прошел курс реабилитации, я уловировал. И я так вот размышлял и думал, что может Господь меня готовит к чему-то. Статья серьезная, тяжелая, тем более третья судимость за распространение наркотиков. Молился, что если Господь видит меня в тюрьме, пусть я буду там и буду рассказывать, свидетельствовать, как Господь спас меня и помиловал. Когда был суд, поехал Александр Иванович, пастор наш, и братья. Я зашел к суде, он мне спросил, где твой адвокат. Я сказал, что я не нанимал адвоката. Он, как это, ты не нанимал адвоката? Ну, как-то вот мне показалось недовольный, удивленный, как это. Третья судимость, ты без адвоката, статья тяжелая. Я говорю, я не нанимал адвоката, я ему отдал характеристику с вот, церкви. И он попросил подождать минут 20. Я вышел, мы помолились, Александр Иванович слово почитал, зашел я в зал, я так почувствовал Божье присутствие, Божье влияние, как вот судья начал меня интересоваться, где находится этот, этот реабилитационный центр, при церкви ли он, я сказал, да, при церкви, меня еще удивил этот вопрос, а ты член церкви, я сказал, да, я крестился, знаете, он прославил Господа, он сказал, слава Богу. На последнем слове я не говорил, что вот я больше не буду курить, заниматься наркотиками. Я сказал, что я не употребляю наркотики. Это не моя заслуга, это Господь освободил меня от этой страшной зависимости, от этого греха. Прокурор тогда мне запросил 5 лет лишения свободы. По милости Божьей мне дали условно, слава Богу. Я продолжал на центре трудиться, помогать. И вот так вот Господь позволил мне еще участвовать в этой экспедиции, которая была в России. Она была чуть больше месяца. Мы по Южному региону проехали полностью все областя. Я рассказывал, как Бог помиловал меня и спас. Игорь, а мама в этот раз поверила Вашим словам и этой перемене в Вас? Да, еще задавала мне вопрос, а неужели ты никогда не будешь употреблять наркотики, курить никогда не будешь? Я говорю, нет, не буду. Она говорит, слава Богу, она сейчас тоже ходит. Каждое воскресенье на собрание, и я верю, что Господь ее коснется, и она тоже даст ей искреннее покаяние, она будет тем Божьим. Да, слава Богу, она верит, и она счастлива сейчас. Говорит, прости меня, хотя я не понимаю, за что она просит у меня прощения, когда я у нее прошу прощения. Вот она говорит, и ты меня прости. Истина, Бог живой. Господь изменил мою жизнь очень сильно. Для меня вообще чудо, что я сейчас такой живой и по-настоящему я счастлив. Вы слушали передачу Трансмирового радио из Водоворота. Друзья, если у вас есть вопросы на эту тему, то вы можете написать нам, и мы с радостью ответим. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. Благодарим всех за внимание. До новой встречи на этой волне через неделю. Добра вам и надежды!